Лозы ползли по краям тропы, как змеи, шурша листьями. Они были толстыми с предплечья Террина и двигались, как хищная стена, синхронно изгибаясь. Террин не давал себе смотреть. Страх рос в нем, пытаясь выбраться из камни, в которую он сковал эмоции. Если он замрет и посмотрит в сторону, страх вырвется, и он использует один или оба оставшихся залпа. Нет, нужно было сохранять спокойствие. Террин двигался уверенными шагами по узкой тропе. Дротиков на дороге было слишком много. Винатрикс не могла нести на себе столько дротиков. Возможно, лозы подбирали часть, которую он прошел, и рассыпали их впереди. Разум этого леса ужасал. — Это не проклятие! — прошептал Террин, минуя еще дротик и не поднимая его. — Это не проклятие. Это что-то другое. Что-то неправильное. Странный мутный полусвет темнел впереди. Туман сгущался среди деревьев. Терен сделал еще шаг, но замер, когда лоза обвела его лодыжку. Он на миг испугался. Испугался, что лоза собьет его с ног и потащит в лес, так же, как утащили Винатрикс. Но она просто удерживала его на месте. — Что дальше? — прошептал он. — Что ты от меня хочешь? Ему показалось, что ведьмин лес слышал его. Лозы по сторонам тропы вдруг полились с деревьев и стали темной движущейся массой перед ним. Террин хотел отпрянуть, бежать, но лоза на лодыжке удерживала его на месте. Он взмахнул рукой перед собой, пальцы напряглись, свет поднимался по венам кончиком пальцев. Если винатор не выпустит его в скором времени, будет слишком поздно. Он не успел атаковать, одна из лос поднялась над массой, как голова змеи. Она отвернулась от Террина и устремилась в ждущий туман. Шипящий визг пронзил воздух, и ужас побежал мурашками по спине Террина. Лоза отпрянула, Террин смотрел, как она тает. Остальная масса лос вернулась в лес. Даже та, что держала лодыжку Террина. Он не двигался. Сердце билось так сильно, что мешало думать. А потом винатор медленно отвлекся от своего страха и прошептал: Ведьма к буре. Один из алых дьяволов, запертый в ведьмином лесу, славился обжигающими туманами и дождями. Одна капля дождя могла прожечь плоть до кости. Его туманы калечили батальоны закаленных воинов, оставляя их слепыми и умоляющими о смерти. Он сделал шаг, другой. Винатор не был готов к бою с ведьмаком бури. И кто говорил, что Винатрик ждала его в конце пути? Это была ловушка. Может, ведьмин лес пытался загнать его в этот туман? Но тогда зачем лоза сожгла себя, предупреждая его? Нет, ведьмин лес чего-то хотел от него. Он не догадывался, что именно, но знал, когда его использовали. Он оглянулся. Увидел плотное сплетение лоз между веток, не дающее отступать. Винатор мог идти лишь вперед, в туман. Если он попытается пробить лозы залпом света, они снова закроют путь. Он набрал достаточно сил, чтобы добраться до края леса? Винатор сомневался. И был еще шанс, хоть и сомнительный. Шанс, что ведьмин лес вел его к Винатриц. Если она лежала среди тумана, то могла быть еще живой, обгоревшей до неузнаваемости, но живой. Он мог дать ей нежную смерть и отделить ее душу от тени. Он мог спасти ее от мучений, если доберется до нее. Террин расправил плечи, расставил ноги и поднял ладонь, сосредоточившись на тумане. Если Винатрикс была близко, он мог убить ее силой залпа. Но разве у него был выбор? Винатор вздохнул, закрыл глаза, призвал силу в нем. Она кипела в его венах, словно нагревалась сама кровь. Все направилось по правой руке, к ладони и кончикам пальцев. С криком он отпустил, и вспышка чистой силы тени и белого света вырвалась из него. Зал был таким сильным, что отдача сбила Террина с ног. Он рухнул на колени, удерживая руку поднятой. Все кончилось за три удара сердца. Терин моргая и качая головой ощущал себя избитым. Сердце, словно стало факелом, и выжигало все внутри. Но магия тени, обитающей в нем, сохранила его целым. Он был в безопасности, насколько это было возможно с таким духом внутри. Терин поднялся на ноги, пошатнулся, посмотрел вперед на то, что он наделал. Тьма ведьминого леса отступила. Перед винатором Лежал участок открытой земли. Там не было деревьев в ранах, не было лос и грязи. Он видел груды того, что раньше было зданиями. А теперь стало гнилыми обломками, оставив лишь силуэту фундаментов. Винатор видел только одно стоящее здание. Каменный храм, покосившийся, но упрямо стоящий на земле. Терен размышлял. Если ведьмак Бури, как он подозревал, призвал обжигающий туман, то сам остался рядом. Винатрик смогла укрыться в этих руинах, зарыться глубоко, чтобы туман не навредил ей. Найдет ли он ее среди обломков, обожженную туманом? Он не мог стоять там вечность, ожидая атаки ведьмака бури, и поэтому винатор ворвался на поляну, обрадовавшись, что лес остался позади. Лозы не преследовали его, и он шел под ясным небом впервые после того, как пересек великий барьер. Пару мгновений он радовался открытости вокруг и воздуху, который оставался горьким от тумана, но хотя бы был без обливиса. Пройдя лишь десять шагов по поляне, он почувствовал ветер. Сначала этот ветер сдул лишь несколько листьев, поднимая пыль вокруг его ног. с каждым мигом, уже через мгновение он трепал плащ. Пыль летела ему в лицо, жалила кожу, винатор прикрыл ладонью глаза. Он этого почти не видел, но ветер усилился, поднял гнилой кусок балки и бросил ему в голову. Краем глаза винатор заметил летящий снаряд и бросился к земле, с трудом избежав столкновения. Балка пролетела над его головой, врезалась в кусок стены в десяти футах от него. Камни полетели в разные стороны. Террин накрыл голову руками, ругаясь «Проклятие! Проклятие!» Ведьмак буре был не один. Ветер попытался подхватить его, как недавно сделал с балкой. Винатор прижался к телам к земле, пододвинулся лишь, чтобы вытащить дротик из колчанов. Он пытался вставить дротик в скорпиона, но ветер подхватил снаряд и унес. «Зараза!» – прорычал Винатор. У него не было много дротиков от элементалей. Он мрачно вытащил другой, в этот раз твердо вставил его на место. Террин пополз на животе, укрываясь за низким куском стены. Ветер ревел вокруг и над ним такой сильный, что скоро камни бы не выдержали. Ему нужно было увидеть ведьму и как-то выстрелить, чтобы ветер не мешал ему. Даже если бы он выглянул из за стены и заметил ее сейчас, выстрел скорпиона не помог бы ему. Дротик просто не долетел бы до мишени. Небо загрохотало сверху. Террин поднял взгляд. Собирались тучи. Ведьмак бури отправился в бой. Его буря прилетела на ветрах сестры и вертелась сверху. В любой миг мог пролиться обжигающий дождь. Храм Терен сосредоточился на нем: храм ему нужно было туда, только это здание устояло на поляне. Он был уверен, что крыша там была почти целой. Но как туда добраться? Ветер стих. Ведьма ветра не хотела прогнать бурю брата. Упала капля, шипя, прожигая каменную стену в дюймах от лица Террина. У него оставались секунды. Винатор выскочил из-за стены, поднял скорпиону, целясь туда, откуда дул ветер. Заметив фигуру в пятидесяти футах от себя, почти недосягаемую, Винатор понял, что времени целиться нет. Так же, как и времени выровнять руку. Ведьма повернула голову, посмотрев ему в глаза. Он увидел ее ужасное лицо, черные нарывы на шее и щеке. Его дротик пролетел сквозь воздух там, где она была. А ведьма теперь стояла рядом с ним. «Хороший выстрел, Винатор!» — сказала она, и ее кулак попал по его челюсти. Тело, содержащее дух, не было сильным. Удар потряс, но не ранил. Терен повернулся и ударил в ответ. Железный шип на левом щитке, сверкнув, полетел к ее лицу. Она оказалась с другой стороны раньше, чем его рука закончила взмах. Ее пальцы впились в его волосы, опустили его голову, ее колено врезалось в его живот. Терин охнул, лишенный воздуха, но удар снова не был сильным. Он оттолкнулся ногами и бросился на нее, пытаясь поймать. Если он схватит ее, она не вырвется из его рук. Как бы быстро она ни двигалась. Пальцы Террина задели край плаща, но руки сомкнулись в пустоте. Ведьма была за ним, ее нога ударила по пояснице, отправляя его на землю. «Зилла, шевелись!» Хриплый голос почти тут же утонул в реве грома. Террин поднял взгляд, ведьма ветра стояла над ним, ее испорченное лицо исказило усмешка. Она пропала с порывом ветра. Дождь застучал по земле. Капля упала на ладонь, Терен закричал и вскочил. Ему нужно было бежать, убираться отсюда. Крик ужаса ударил по нему. Терен повернулся, ладонь, обожженная дождем, была прижата к груди. Из леса выбиралась масса черных лос. Как жуткие монстры из царства кошмаров, масса вывалилась на поляну, одно щупальце ударяло над другими, и Терен видел маленькую мужскую фигуру, пойманную за талию. Его трепало, как куклу. Мужчина визжал. Буря сверху рассеялась. Другая фигура тут же появилась перед массой лоз. Маленькая ведьма ветра выглядела слабо на фоне монстра. Но ее руки поднялись. Она призвала шквал, который, как лезвие, разрезал лозу, удерживающую ее брата. Тот упал, лоза осталась на его талии и сжимала так, что могла разломить пополам. Его сестра схватила его, и ветер унес их не дав другой лозе поймать ее за ногу. Все случилось очень быстро. Террин едва успел понять, что произошло, а потом осознал. Ведьмин лес отвлекал их от него. Но это длилось недолго. Он побежал, инстинкт гнал его к храму. Только там можно было укрыться от ветра или дождя.